До темноты нам встретилось шесть рыбачьих джонок, две джонки береговых торговцев, три торговые шхуны и парусно-паровой брик. Все они пошли на дно, так как шли под японским флагом. Пароходов было аж 7 Четыре под японским флагом. Команды мы не трогали, останавливали, досматривали и отпускали, а суда отправляли на дно. Но не все. Оба с продовольствием я оставил, высадив на них перегонные команды. 20 моряков при одном прапорщике по Адмиралтейству в качестве временного капитана на каждой. В двух было продовольствие для воюющей японской армии. Один четырёхтысячник, второй шеститысячник. Много продовольствия, оно и нашим пригодится. У одного максимальный ход был одиннадцать узлов, у второго 13. Нас они сопровождать не стали. Я их отправил к точке встречи с Гараниным. Лежат в дрейфе сутки, ожидая нас. Ничего им не будет. Два других японских парохода тоже везли ценные грузы. У одного было инженерное оснащение. Мы забрали всю взрывчатку и детонаторы со средствами инициации, прежде чем пустить его на дно. Во втором была артиллерия, дивизион полевой артиллерии с боезапасом и расчётами. Честно говоря, я бы и артиллерию прихватил, отогнав вместе с двумя первыми трофеями в Порт-Артур, но не сложилось, артиллеристы отчаянно отстреливались. Пока мы досматривали первые три судна, они умудрились развернуть одну пушку, что стояли под брезентом на палубе, и открыть огонь. Причём попали. Серьёзных повреждений не нанесли, но разозлили так, что наши артиллеристы хорошо так потренировались. Надо сказать, Лазарев вполне неплохо натренировал их, и темп стрельбы повысился, и кучность стала лучше. Так что после первых двух попаданий следующие пошли один за другим. Боезапас дивизиона не рванул. После попадания главным калибром в борт судно просто пошло на дно. На барахтающихся в воде людей мы не обращали внимания, сами виноваты. Одвинули к двум иностранным судам. На первое – американца, судя по флагу. Наш трофей уже высадил казаков, и там шёл досмотр, и как раз подходил ко второму. К моему удивлению, это оказался голландец. Впервые этот флаг вижу в местных водах. Про Шанхай или Циндао не говорю, были там голландцы». Мы перевели почти всех казаков на трофей. На отроке остался один взвод, так что людей для осмотра обоих судов хватало. Англичанина пришлось отпустить, пустой шёл. Причём мы его опознали. Из состава конвоя, который нам удалось встретить. Вот с голландцем пришлось задержаться, как неприскорбно это говорить, но у него был груз, что значился в списках контрабанды. Это были станки. Очень современные станки, причём специализированные. Один так для катания бронелистов. Естественно, по документам везли совсем другое. Капитан, он же владелец судна, был сильно расстроен. Выяснилось, что его уже просветили о методах наших действий. Если есть контрабанда, судно на дно. Правда, ему ещё сказали, что вместе с экипажем, но офицер, что участвовал в досмотре, успокоил того, такого у нас не бывает, если только судно не стреляет по нам. В принципе, он это и сам видел. Некоторые японские команды на шлюпках только-только подходили к берегу, Так что его попросили подписать протокол досмотра, протокол о найденной контрабанде и... Прошу в шлюпке, до берега близко, меньше двух морских миль. Сами доберутся. Голландское судно мы действительно пустили на дно, несмотря на ценность груза. Нашим это точно бы пригодилось для ремонта кораблей первой линии Порт-Артура. Однако если с англичанами я мог проявить себе некоторую вольность, то с другими национальностями старался этого не делать». «Дело в том, что по международному праву я могу затопить судно с контрабандой в случае крайней нужды, а у меня она всегда крайняя. Однако, если я конфисковал судный груз, то не имел права ссаживать команду. Они должны дойти до нашего порта, и там, по решению военного суда, им или вернут транспорт, или заставят платить за него штраф. Груз так и так идёт, как конфискат, и за него не платят. Контрабанда есть контрабанда». Так что англичан, прежде чем конфисковать судно, ссаживать я не имел права. Однако, как они трактовали международный свод правил в своей манере, так и я делал. Дальше стемнело, и мы ушли подальше от берега, где легли в дрейф. Вдоль побережья было и ночное движение, но наткнуться на порожнего нейтрала и случайно обстрелять его не хотелось. Так что подождем наступления следующего дня и продолжим отсюда же. На следующее утро мы продолжили наш рейд по транспортным морским коммуникациям противника. Уже одно то, что к десяти нам не встретилось ни одного парохода, кроме пары рыбачьих джонок, показало, что о нас стало известно. Чуть позже мы встретили американца, причём заметили его со стороны океана, приближающимся к японским островам. Из Америки шёл с грузом, к японцу не ходи. Так что отрок бросился на перехват, а трофей так и шлёпал на среднем ходу. Казаки в трофейные бинокли с его палубы рассматривали кромку берега. Причём не зря. Трижды находили прятавшихся каботажников и наводили на них артиллерию крейсера. Груз у оказался ценным даже для нас. Уголь для боевых кораблей. Полные трюмы восьмитысячника. Конфисковали. Тем более судно было вполне ходким. Команду пришлось запереть во внутренних отсеках. Их остались охранять два десятка казаков, а перегонная команда повела судно в сторону места встречи с Гараниным. Там же должны ожидать два трофейных японца с продовольствием. Как мне чуть позже доложили, капитан угольщика очень грязно ругался. Он был в бешенстве, что после тяжелого плавания его взяли фактически у японских берегов. Вернувшись к трофею, обнаружил еще одного прятавшегося под прикрытием берега каботажника и отправил к нему шлюпку с казаками. Когда мы подошли, хозяева судна и команда уже сбежали, так что казаки, заложив подрывные заряды, пустили шхуну на дно. К обеду встретили целый караван судов, 5 единиц, причем все под японским флагом. Пришлось нам с трофеем разделиться, так как опознав нас, японцы бросились в рассыпную. Но мы на абордажах не брали, или мину пускали, или артиллерией накрывали. А вот наш помощник за неимением орудий догонял японцев и заставлял их выброситься на камни, как это произошло с первым судном, или брал на абордаж под прикрытием пулеметов. Второе удалось. Как ни маневрировал капитан японца, сообразив, что трофей не вооружён, всё равно нашим удалось сблизиться и забросить абордажные крючья. Японец тоже был не вооружён, так что нормально всё прошло. Разве что казаки, разозлённые на япошек, тех немного побили при захвате. Тут же, когда мы осваивали трофей, я приказал передать, наконец, с крейсера на борт трофея две 47 миллиметровых пушки с запасом снарядов. Их тумбы сразу же стали монтировать. У единственного, взятого на абордаж судна, груз оказался не самым полезным, хотя казаки как раз начали пускать слюни. Лошади для ноч состава были в количестве 86 голов, даже коляски и повозки на палубе имелись, и корма на месяц. В общем, Елисеев очень просил не топить его. Мы не стали. Часть казаков с перегонной командой, как только экипаж на шлюпках был отправлен к берегу, занялись кто с судном, а кто уходом за лошадьми. К облегчению Головизнина все три коня, что были на крейсере, грузовой стрелой были отправлены на последний трофей. Уже к вечеру я пожалел, что оставил судно при себе. Опытные коневоды, отметив, что воды мало, а лошади пили, что твой насос, попросили пристать к берегу набрать пресной воды. Вот пока они пополняли запасы воды, используя шлюпки и бочонки, мы перед самой темнотой и вычислили по переговорам в эфире два спрятавшихся японских парохода. Хоть они, а то что-то воды вокруг совсем опустили. Подойдя ко входу в бухту, где никаких поселений не было, встали на виду, и канонеры отрока расстреляли оба судна примерно 2000 тонн каждая. Глубина там была небольшой. Оба по палубу погрузились и сели на киль, слегка накренившись. На одном полыхал пожар. Как только я убедился, что дело сделано, то отдал приказ Головизнину на возвращение. Развернувшись и захватив лошади воз, который воды пополнил дня на четыре, Он направил нашу группу из одного боевого корабля и двух трофеев к общему месту встречи. Шли всю ночь средним ходом. Японские острова давно скрылись из виду, да и не видно ничего было. Снова тучи наползли. На точке встречи мы были под утро, так что когда рассвело, то обнаружили помимо конфискованных нами судов еще четыре. Один, ладно, легко узнаваемый силуэт американца, а вот три других, вероятно, были его трофеями». «Про миноносец я и не говорю. Он покачивался на довольно крупной волне под прикрытием борта большого напарника. По кораблю уже была объявлена побудка, но завтрак еще не принесли. Вместо личного слуги, как мне не хватает иена, обычно его обязанности исполнял кто-то из вахтенных матросов. Поднявшись на мостик и выслушав доклад вахтенного офицера, я велел передать с помощью флагов на американец, что жду с докладом Гаранина и Карташова, после чего направился к себе». Тут как раз и завтрак принесли, поэтому не торопясь и со вкусом поел. В этот раз раз старался, вполне неплохо, рисовая каша с подливой. Когда прибыл Гаранин со своим временным подчиненным, я его уже ждал. Получив на руки рапорт и выслушал устный доклад. Как и в моем случае, парни оказались вполне себе везучи на встрече с японцами и иностранными судами. Причем они даже нас переплюнули. Надо было все-таки нам в ту сторону идти». За время рейда ими было обнаружено и остановлено 17 пароходов. Из них 14 пущено на дно, а три взяты в качестве призовых судов. Из 17 и 11 были японскими судами, только 6 из них остановились по сигналу из пушек. Остальных, убегающих, приходилось догонять и топить. Два японца, что имели отличные мореходные качества, да и груз, в основном из-за военной ценности были взяты в качестве призов. Из шести иностранных судов пять были загружены под грузовую марку. Один шёл порожняком и был отпущен. Все пять имели контрабанду. С них сняли команду и пустили на дно. Только одно судно, кстати, английское, по тем же принципам отличной мореходности, было взято в качестве приза. Груз, снаряды для японского флота. горанин передал мне список имеющихся калибров, и я отметил, что мы теперь можем пополнить погреба боезапаса отрока. Почти сразу я передал список Головизнину, Он не присутствовал, были какие-то проблемы в машинном отделении, мелкие. Иначе мне бы доложили, и он был там. Пока было время, мы подошли к борту судна, гружённого боеприпасами, и началась погрузка. К этому моменту мичманы уже закончили доклад и отправились по своим кораблям. Все запасы вооружения с американца были распределены по трём судам, отобранным мной в качестве вспомогательных крейсеров. Их команды усилены за счёт отрока и казаков». Также из продовольственных судов были переданы запасы на все корабли, если там имелась в этом нужда. Вот раздав приказы и убедившись, что дело пошло, я направился на корму отрока. Там уже ждали меня два учителя по фехтованию. Бойцов, что могут работать сразу с двумя клинками, их ещё называют обои руками, трудно встретить. Очень редкие они. Однако в казачьей сотне их оказалось аж двое. Огромное количество, поверьте мне. Оба были обучены и подготовлены в своих казачьих семьях дедами и прадедами. То есть их умение совершенствовалось столетиями, передаваясь от деда сыну, внуку и дальше. На данный момент мастерство обоих урядников было на максимально возможной высоте. И что меня совсем радовало, те не отказывались делиться семейными секретами, и фактически всё свободное время я тратил на обучение. Причём обучали они оба и практически одновременно. Повезло, что начальная подготовка у меня кое-какая имелась. Так что учили не с нуля. Оба хвалили меня, что не могло не радовать. Мол, всё схватываю на лету. Всего несколько дней интенсивных тренировок, и даже я стал замечать, что моё мастерство поползло вверх. Эх, побольше бы с парнями провести времени, перенять весь их опыт. В принципе, основное они показали. Дальше только наработка ударов до автоматизма. Ну и, естественно, боевой опыт. Он куда важнее обычного обучения. Опыт есть опыт, тем более боевой. «Почти сутки мы простояли на месте встречи, пополняя припасы и проводя бункеровку. У нас теперь было аж два угольщика, после чего я отдал приказ начать движение. Направлялись мы не к Владивостоку, так как я собирался избавиться от всего балласта, что за время угона японского крейсера нарос на ногах, ошли к Порт-Артуру. Причина для этого была, конечно, после того, как японцы провели действительно блестящую акцию и брандерами закупорили фарватер». Ничего крупного войти или выйти из бухты не могло. Однако тот самый офицер миноносца которого я допрашивал в японской рыбачьей деревушке, сообщил, что русские броненосцы на днях видели в Жёлтом море. Это можно было бы принять за утку, но померещилось японским морякам бывает. Только такие миражи не стреляют и не топят миноносцы. Да-да, с русской эскадрой случайно повстречались два истребителя. Вот и направились посмотреть, кто там дымит. Случайным снарядом один миноносец был потоплен а второй рванул к своим. Так что информация точная. Значит, за эти полтора месяца Макаров как-то умудрился освободить Фарватер. Вот и передадим ему мои трофеи. Причём все. Больно уж планы у меня резко изменились с новостями, что принёс Гаранин. Дело тут не в том, что он видел большой конвой из английских грузовых судов, что шёл в сторону Сосеба. Там шли большие восстановительные работы. А в том, что в сопровождении он видел английские боевые корабли, но под японскими флагами. То, что они английские, сомнений не вызывало. Почти все он знал, видел и не раз в Шанхае. А тут они под японцами. Самая поганая в сопровождении, помимо шести крейсеров, два из них были броненосными. Было три броненосца. Широко англичане замахнулись. В общем, я решил преподать им урок, но делать это придется одному. От балласта из временных подчиненных нужно избавляться. Мне свидетели ни к чему. А вот Макаров, думаю, обрадуется призам. Тут и продовольствие в тему, ну и уголь. С последним у него уже должны быть проблемы. Да и снаряды моим прошлым трофеям тоже пригодятся. Ведь не все типы боезапасов этого стандарта были на складах Порт-Артуре. А тут мы даже итальянским крейсером привезем, хоть и куцей, но запас. Что там по полтора боекомплекта для их главного калибра? Пока шли, я редко появлялся на мостике. Лишь указал кривую линию, как будем идти. Да и шли не сказать, что быстро, на 10 узлах, подстраиваясь под самого медлительного из призов. Большую часть времени я проводил у себя, изредка время от времени вызывая кого-то из офицеров Маньчжуры. Он до начала войны почти неделю стоял на базе английского флота в Вэйхай, доставив туда русского консула. Потом вернулся в Шанхай, где и встретил начало войны. В общем, я составлял планы, как наведаться в этот порт. В Сосебо я уже был, японцы до сих пор счастливы от этих моих двух посещений, пора и англичан порадовать. Всё же соскочить с каравана кораблей и призов до прихода в Порт-Артур мне не удалось. Просто не успел. Была причина раньше сойти с отрока, несмотря на то, что командовал теперь Макаров, всё же русской стороне я не доверял. Не раз удавалось убедиться, что не стоит иметь с ней никаких дел. Дело в том, что на второй день, а мы проходили недалеко от Циндао, больше приближаясь к китайским берегам, чем к корейским, мы повстречали наши боевые корабли — Заметив дымы на горизонте, миноносец Карташова побежал на 18 узлах посмотреть, кто это там идёт. Вернулся он через три часа в сопровождении двух наших миноносцев из Порта Артура. Оказалось, те проводили разведку в этих местах, вот и встретились с нами. Ладно, хоть опознались благополучно, несмотря на иероглифы на бортах и явно японский вид нашего трофея. Правда, военно-морской флаг России имелся на флагштоке. Но японцы уже показали свою иезуитскую хитрость, так что флагу тут можно было не доверять. Но, к счастью, опознание прошло нормально, без стрельбы. Да и знали уже в Порт-Артуре, что я почти весь экипаж Маньчжура с собой увёл. После чего миноносцы пошли к эскадре, а она шла чуть дальше, дымы были видны на горизонте. Там Макаров, узнав о нашем конвое, повернул навстречу, отправив встретить нас миноносцы — Причём с достаточно жёстким приказом командиру группы лейтенанту Рощаковскому доставить меня при дочи адмирала. Уж очень он хотел меня видеть. Делать нечего. Собрав немногочисленные пожитки, я спустился на подошедший миноносец лейтенанта. Второй остался сопровождать конвой. Дымы нашей Тихоокеанской эскадра уже были видны на горизонте, и мы практически на максимальной скорости пошли обратно. Пока шли, я опрашивал Рощаковского о действиях эскадры за последний месяц. Тому было что поведать. Кстати, именно он, когда находился на дежурстве входа в Порт-Артур, встретил Мариуполь. Добрался-таки инвалид. Также он прояснил, как удалось очистить фарватер. Тут были водолазные, и взрывные работы. В общем, напрягая до предела силы, удалось сделать невозможное. Фарватер был освобождён, и вот уже неделю был свободный вход в бухту. Так мы и общались прямо на мостике. Он описал, как японцы вскрыли их минные поля, чтобы провести брандеры. Точно кто-то из местных помогал. Ну и как шла служба. Про Владивостокский отряд крейсеров рассказал. Неделю назад, как раз до окончания очистки фарватера, те умудрились прославиться. Внезапно вышли из своего порта. Причём японские наблюдатели это как-то прощёлкали. Телеграф за два дня до этого блокирован был. А японские миноносцы, что наблюдали за крейсерами с моря, отсутствовали. И двинули к Корейскому проливу. А там... В общем, за сутки отряд отправил на дно 11 японских судов. Шесть в качестве призов привёл обратно во Владивосток. Помимо гражданских судов, но с военными грузами, им была встречено несколько миноносцев, потопить никого не удалось, разогнать разве что, не старый китайский крейсер, захваченный японцами и переименованный в саен Его использовали для охраны транспортных коммуникаций. Громобой догнал его и вынудил принять бой. Чуть позже подошла Россия и отправила старичка на дно. С воды удалось поднять и едва 30 матросов и ни одного офицера. Чуть позже появился броненосец, что сопровождал несколько грузовых судов, идущий в Корею. Громобой, что к нему сбегал, сообщил, что это Фусо, тоже старичок, но уже из японского состава. Зачем-то японцы его вывели на свои коммуникации, и отряд отправился обратно во Владивосток. Вот на этом их последний выход и закончился. До него они тоже были, но не такие яркие. Итог перехваченных пароходов максимум. Честно говоря, командуя таким отрядом, я ещё бы пошуровал на японских коммуникациях. А тут как-то неприглядно всё выглядело. Высунула мышка отряд нос из норки порта, схватила кусок сыра призов и быстро обратно. У меня в мыслях сразу замелькали картинки, чтобы я делал, имея на руках такой отряд. Эх, мечты-мечты. Слушая лейтенанта, я сам не молчал, комментируя подаваемую информацию. Причём не всегда положительно. Получалось едко, но командир решительного не обижался. Сам я тоже поведал ему, где был, не видя смысла скрывать. Особенно подробно описал свою встречу с адмиралом Тога. Лейтенант не смеялся, а ржал, вслух представляя, как себя чувствовал японский адмирал, узнав, что у них из-под носа, из защищённой бухты, увели боевой корабль. На бывший Талбат тот уже успел полюбоваться. О том, как адмирал описывал операцию по блокированию фарватера «Порт Артура», тоже рассказал подробно. Тут Рощуковский очень внимательно слушал. Для него многое представало с обратной стороны, как и для меня когда-то. Наконец, мы подошли к эскадре. С Петропавловска, идущего под адмиральским флагом, нам просигналили подойти к правому борту. Там уже спускали трап, и миноносец на 20 узлах устремился к флагману. Сама швартовка, если это можно так назвать, была проведена практически идеально. Я, шагнув, перешел на трап. Следом матросу, что мне помогал, передал тяжелую сумку с рапортами. По старой привычке в каждом запечатанном пакете была картечь чтобы, если что, за борт сразу на дно пойдут, не доставшись противнику. Говорю же, привычка. Когда я поднялся на палубу, к моему изумлению меня встретили как адмирала, то есть с теми же почестями, когда адмирал поднимается на борт. Чуть позже узнал, как мне шепнул вахтенный офицер флагмана. Это был приказ Макарова но и сами офицеры были рады меня видеть. С других кораблей эскадры флажками мне передавали приветы и благодарности. Когда торжественная часть была закончена, в сопровождении командира-броненосца я отправился в адмиральские покои. Когда я вошёл, стало понятно, почему адмирал меня не встречал. Трость у стола и забинтованная нога. И ведь никто не сказал, только Рощаковский мельком упомянул, что командующий немного прихворнул. «Здравствуй, Максим. Давно не виделись». «Больше полугода прошло, Степан Осипович», — согласился я, ответив на приветствие. «Адмирал пригласил меня присесть, одобрительно пронаблюдав, как я выложил на его письменный стол с десяток пакетов с рапортами, которые писались чуть ли не после каждой операции. Попросил меня описать всё, что было со мной с момента, когда я покинул территорию России на арендованном судне. Про рапорт, переданный мной через консула, он знал, но тот всё ещё шёл диппочтой. Как ни странно, за всё время беседы нас никто не беспокоил». Хотя я видел, поднявшись на борт, что офицеры с флагмана так и желали пообщаться со мной. Однако нам лишь приносили чей, обед да ужин. Мы действительно засиделись. Прерывались лишь раз, когда корабельный врач осматривал рану на ноге Макарова. Именно от адмирала я и узнал, что им было получено ранение два дня назад. Причём удалось благодаря жандармам, что вели это дело обуздать слухи. Они пустили свой, что Макаров немного приболел. Да и рана несерьёзная была, неглубокая. Стрелка взяли, почти всю сеть вскрыли. А вот то, что тут поработали японцы, вызывало сомнения. Я лично думаю, это все англичане. Макаров был со мной согласен. Он со своим активным командованием был у них как кость в горле. Эскадра, взяв под охрану мои суда, уже была на подходе к Порт-Артуру, когда я, наконец, закончил повествовать свои приключения. Естественно, о том, о чем лучше не говорить, я, конечно же, умолчал. Где были свидетели моих действий, описывал. «Правда, мои походы в Чемульпо и Сосеба это указал, да?» «Что значит, не хочешь в Порт-Артур?» Грозно нахмурился адмирал. «Что значит, свои планы?» «Степан Осипович, я ведь вам уже сообщил о пополнении японского флота благодаря англичанам. Стоит им за это ответить. Не скрою, хотя и подумывал об этом. Я собираюсь тайно посетить их военно-морскую базу в Вейхай и провести акцию вроде Чемульпо. Тайную, чтобы ни на вас, ни на меня не подумали». Более того, хотелось бы и те корабли, что они уже передали навестить. Я знаю, где они стоят. Несмотря на то, что на них были японские флаги, как мне удалось узнать через одного японского капитана призового судна, перегоняли их английские команды. А вы должны знать, сколько длится приём и освоение кораблей. Вон наша команда уже почти неделю осваивает Отрак, и конца края этому не видно». Адмирал задумчиво и как-то отстранённо потирал перебинтованную ногу, слушая меня. Когда я замолчал, в адмиральском салоне на несколько минут воцарилась тишина. Только гул судовых машин был слышен. Звякнув стаканом, я налил себе вишневого сока, адмиралу коньяка, ему он необходим для правильного решения. Скажу честно, Максим, я хотел бы тебя отпустить, но в Порт-Артуре тебя ждет флигель-адъютант его императорского величества Шепелев. Прибыл буквально за два дня до выхода из кадры При нем пакет, его содержимое мне неизвестно. «Пакет был направлен на твое имя, и Шепелев ожидает, чтобы его вручить именно тебе». «А что там может быть?» — нахмурился я. «Думаю, личное приглашение Его Императорского Величества посетить Санкт-Петербург и Императорский дворец. За твои действия, за то, что ты принес нам в этой войне. Тебя осыпать должны наградами. Фактически все наши победы, которые числятся за флотом, совершены тобой. Как это ни странно, флот в войне себя никак не проявил». То, что пишут в газетах, в большей части преувеличение и приписка флоту того, чего он не совершал. Мне не нравится это. «Возможно, возможно...» Задумчиво протянул я и посмотрел на адмирала, мысленно прикидывая, что делать. Эскадра, как нам доложили, уже подошла к порт Артуру, и в начавшейся сгущаться темноте первые призы стали заходить в порт. Время свалить ещё было. Почему-то встречаться с посланником императора мне не хотелось, Предчувствие нехороших новостей? Возможно. Опыт получения таких новостей у меня был. В глюках ничего этого не было. Я тогда повёл конвой во Владивосток, на его траверзе покинул, оставив командование всей корабельной группой на голове головизнине. Сейчас всё по-другому. Да и то, что в глюках я планировал загнать набитый боеприпасами японский пароход в Токийский залив, к одной из баз флота Японии, причём собираясь поджечь его, тоже не получилось. В глюках пароход с боеприпасами я пустил на дно. В реалии им командует Гаранин, но до Такийского залива мы не дошли, и сторожевое судно не потопили, как было в моих глюках. Если порученец императора действительно прислал приглашение, то получается, пока я мотаюсь туда и обратно, японцы введут в строй и освоят те корабли, что передали им англичане? На лицо Макарова снова набежала тень, и он поморщился. Об этой подлости англичан адмирал даже слышать не хотел. Бессила это его». «Интересно, как лорды Британии будут оправдываться перед Россией, которой была якобы союзником. Как-то будут. Думаю, Макаров отправит на имя императора за действия англичан такой рапорт. Тут реальная работа против союзника, что тот вынужден будет как-то реагировать». «Ничего, справимся своими силами. Ведь и мы должны показать себе. Не всё тебе воевать, пока мы ремонтируемся и готовимся. Кстати, спасибо за обоих угольщиков, да и за снаряды. У нас действительно вскоре с ними могли возникнуть проблемы. Японцы вот-вот перережут железную дорогу. Всё же у нас очень мало пехотных частей. Я уже оформил в представительстве Сибирского торгового банка в Порт-Артуре. Держи чековую книжку. За все те призовые суда и боевые корабли, что были тобой взяты, должны поступить деньги. Там чиновники налогового департамента работают. Призовые через них будут проходить. Приказ о призовых выплатах уже подписан императором. А ты у нас самый везучий на это дело. Думаю, скоро ты станешь самым обеспеченным человеком в России, и от опекуна уже не отобьёшься. Твой номинальный опекун, назначенный мной, тот, которого ты не одобрил, тут не поможет. Мне опекуны не нужны, вы же знаете. Ладно, встречусь я с этим флигелем, а там по ситуации. На своё место стоянки флагман встал в полночь, но к тому моменту я уже спал глубоким сном в выделенной мне каюте. Тут же я обнаружил все свои вещи и коллекцию мечей. Значит, передали их с отрока. Жаль, что с учителями по фехтованию проститься придётся. Очень уж мне пришлись по душе такие тренировки. Что ж, значит, как они и советовали, буду совершенствоваться сам. Основы они мне дали. Даже удары успели поставить. Серьёзные парни, и учителя великолепные. За пять дней с момента начала учёбы такой прогресс. Это уметь надо, и они сумели». «Это что, шутка?» Макаров заморозил взглядом Шепелева, закончив читать послание, которое, изучив, я ему передал с рук на руки с кривой усмешкой. Почему-то ничего другого я и не ожидал. Пребывать в ярости у того была причина. Примерно те же эмоции я испытывал, когда читал письмо, написанное канцелярией императора. Тут стояла его личная подпись и печать. Правда, когда закончил читать и передал его адмиралу, то уже перешел из состояния крайнего бешенства в спокойное, Даже несколько беспечная. Что ж, раз судьба сделала новый поворот, пусть так и будет. Причина таких эмоциональных скачков была в том, что в послании императора было не совсем то, что ожидал Макаров, пытаясь предсказать содержание. Нет, там император достаточно вежливо попросил меня больше не участвовать в этом вооружённом конфликте. Мол, его просто забросали жалобами послы разных стран. Все жаловались на меня. Особенно англичане тут преуспели. «В письме императора указывалось, что Тихоокеанская эскадра сильна как никогда и обойдётся без моей помощи, под конец посоветовав больше не нарушать международные законы и не пиратствовать. Последняя совсем убивала, как будто я для себя это делал. Это была фактически пощёчина, причём понятная даже Макарову, более чем понятная, раз его лицо чернело наливаясь злостью». «Это не шутка», — невозмутимо ответил посланец. «Вот уж кто был совершенно флегматичен. Тогда адмирал, подозревая подлог, стал выпытывать у того, откуда письмо. Но нет, с разочарованием он узнал, что получил конверт Шепелев лично из рук начальника канцелярии императора. Более того, их было два. Второй он должен был вручить адмиралу после того, как я прочитаю свое послание, что и проделал. Тут, после прочтения своего послания, Макаров побледнел как полотно и еще несколько раз перечитал, после чего лист в его руках был смят в комок, а из уст вырвался настоящий морской загиб – «Тут приказ арестовать тебя за оскорбление императорской семьи», — тихо сказал он мне. «Не понял?» — удивился я. «Когда это я их оскорблял?» «Заметки того немецкого журналиста. да ведь там по всем прошёлся, как члены августейшей семьи легко продаются за денежку малую и работают на врагов страны. Ох, острый у тебя язык. На правду не обижаются. Это приказ, и я должен его выполнить». Тяжело вздохнул тот, откинувшись на спинку высокого резного стула. Мы находились во дворце наместника, который ранее занимал Алексеев, чтобы ему пусто было вместе с императором. Посмотрев на Шепелева, адмирал велел «Подождите в приемной». Когда тот покинул кабинет, нам занесли чай на подносе. Вот так чаем мы немного успокоились. Когда Макаров пришел в себя, он все никак не мог осознать, что ему приказывали. То, что прочитал в моем послании, как будто мир у него перевернулся но тут, наконец, пришёл в себя и сказал, «Я не могу не выполнить этот приказ. Однако и терять свою честь, а поступок такой я считаю бесчестным, не могу и не хочу. У тебя ведь есть опыт незаметного покидания порт Артура?» Тут мы оба понимающе улыбнулись. «Спасибо, адмирал, хоть за это. Подлый удар в спину мне был, конечно, неприятен. Однако раз моя помощь не нужна, как я уже не раз говорил, пусть справляются сами». В принципе, Макаров был уверен в своих людях, может действительно справиться. Вон как-то я планировал отдохнуть, в Бразилии побывать. Отдохнул тогда в Токио, но планы насчёт Бразилии не изменились. Теперь можно спокойно их осуществить. Твои вещи прибыли из Владивостока по железной дороге. Я приказал всё разгрузить на охраняемый склад. С тем, что ты прибыл к нам из последнего рейда, можно поступить так же. Могу отправить незаметно в любое удобное для тебя место. Хм. «Неплохо. Не подставитесь? Недругов, что метят на ваше место, у вас хватает. Узнают об этом и сообщат, кому нужно. Подпортят вашу репутацию?» «Поверь, не подпортят. Даже если подобное случится, матросы и офицеры будут на моей стороне. Это в столице ничего не видят и не знают. Во Владивостоке и Порт-Артуре тебя, если не благодарят за все действия, то сильно уважают точно. У тебя, кстати, также недругов из старших офицеров хватает». Завидуют успехом и везению, но при этом испытывают к тебе неподдельное уважение. Пехотные офицеры и простые солдаты тебя готовы на руках носить за пулеметы и опытных пулеметчиков. Ты знаешь, что твой бывший слуга Ян уже урядника получил и два Георгиевских креста. В казаках он нынче. Думаю, за последний рейд ему Харунжева дать. Рассеял полковую колонну на марше, а также увел у них обоз с артиллерией. Как тебе? «Молодец, Йен, и в чинах быстро растёт». «Я, когда его последний раз награждал, долго спрашивал о тебе в этом же кабинете. Много интересного узнал. Нововведения это, тачанки. Оказывается, тобой придуманы. А пулемётные засады...» «Тут важно не то, что я передал это Йену, а то, что он внимательно выслушал и на практике всё осуществил. Это тоже нужно смочь, Степан Осипович». Адмирал открыл ящик стола и положил на столешницу орден и какой-то листок. «Когда я сюда ехал, чтобы принять командование, то получил на руки награду для тебя за потопление броненосцев Тога в первый день войны, ну и за захват миноносца. Хотел вручить торжественно перед строем. Тут приказ о присвоении тебе звания мичмана Российского военного флота. За захват броненосных крейсеров итальянской постройки тебя ждало звание лейтенанта и ещё награды. Однако...» «С последним письмом от императора» Теперь это наша благодарность тебе недействительна. Император отметил это в письме. Может, задним числом проведём? Не нужно. Недостоин так недостоин. Недостоин? Резко разозлился Макаров. Зло сжав губу, он прошипел. Я такой рапорт на имя императора напишу. Он должен понять, как ошибался. Думаю, его окружила такая когорта прихлебателей. Причём большая часть работает на англичан. Эти последние письма вам и мне... Предположу, их работа, так что и вам к нему не пробиться. Нужно лично отправляться в столицу, но я не могу бросить кадру. Ничего страшного, я переживу. Не стоит расстраиваться, у вас сердце и ранения. Давайте лучше обговорим план моего побега из-под стражи.